«Пятьдесят девять. Ты? Что ты здесь делаешь?» — спрашивает Наташа, когда замечает меня в палате у Сергея. Я вздрагиваю и перестаю гладить его ладонь, поворачиваю голову и разглядываю бледное лицо подруги. «Ещё раз спрашиваю, что ты здесь делаешь? Кто тебя впустил?» Подбородок Наташи дрожит, из глаз вот-вот покатятся слёзы. «Медсестра сжалилась надо мной, пропустила». Сергеенна долго приходил в себя вчера вечером, но его сразу же ввели в медикаментозный сон. Погладив его по руке и поднимаясь на ноги, мне бы самой немного поспать и отдохнуть. В голове вторые сутки туман и чувствую себя ужасно. Меня сотряхивает, а на языке крутится масса неприятных слов в адрес Наташи. Я бы прижала её к стенке прямо сейчас, но вдруг Сергей нас слышит. Не хочу ругаться с ней при нём. Я в курсе, что ты не беременна, Наташа. Зачем ты его обманула? По её щекам начинают течь слёзы. Она обнимает себя руками, словно защищаясь от всего мира, и отворачивается, а я выбегаю из палаты. Лучше сразу уйти, иначе она говорит много всего, о чём впоследствии пожалеет. Стой, Кать. Слышу её голос за спиной. Пойдём ко мне в палату. Нужно поговорить. Я застываю на месте и оборачиваюсь. Что она мне скажет? Начнёт снова сыпать обвинениями? Но в чём моя вина? Ведь я люблю Сергея и до последнего боялась разрушить его семью. Как могла, сопротивлялась своим чувствам. Ну, а теперь понимаю, как глупо поступала. Пожалуйста, Кать, идём, я очень хочу с тобой поговорить и попросить прощения. Наташа смотрит на меня взглядом, полным боли и отчаяния, и я делаю шаг вперёд. В конце концов, этого разговора не избежать. А Маша где? — спрашивает она, когда я, переступая порог одноместной и комфортабельной палаты. — В садике, Наташ. — Я первая, хорошо? — перебивает она. — Пока на эмоциях и готова сказать всё, что так гнетёт меня последние месяцы. Я не хотела обманывать Сергея про ребёнка и беременность. Это случайно получилось. Выпалила по глупости первое, что пришло на ум. Я когда поняла, что он из семьи уйти хочет... Она громко всхлипывает. — Господи! — Господи! Да я вела себя как конченная дрянь, приревновав маленького ребёнка к нему. Всё же с Машей началось. Лишь сейчас осознаю, что нельзя так было. Наташа подходит к окну и вцепляется руками в подоконник. "О чём ты таком говоришь? Я не понимаю". Я сейчас смотрю на неё. "У Сергея плохая наследственность. Мать его так и сказала мне в нашу первую встречу: Наташа, не смей даже думать о беременности, и всё". У меня в мозгу это засело крепко-крепко. Я поставила спираль и выкинула все мысли о ребёнке. Ему, естественно, ничего о нашем разговоре с его мамой не сказала. А потом ты приехала. Я увидела, как он смотрит на твоего ребёнка. Ты не представляешь, как я завидовала тебе, что у тебя есть девочка, а у меня нет, и навряд ли когда будет. Забеременея я и узнаю, что у ребёнка какие-нибудь пороки, сразу бы сделала аборт. «Наташа...» Я всё придумала про эту беременность. Я её даже не планировала. Он настоял со мной пойти к врачу, а сам даже в кабинет не стал заходить. Так, я соврала ещё раз. Думала, что одумается и вернётся, но не вернулся. Твой обман рано или поздно всё равно бы раскрылся. Ты понимаешь, что он уже второй день без сознания? Зачем, Наташа? Я просто не хотела, чтобы он уходил. Прости меня, Кать. У меня тебе не за что просить прощения. А вот у него? Да. Она смахивает слёзы со щек. Я очень виновата. Врач сказал, что с ним всё будет хорошо, но пока его нельзя волновать никакими новостями. Ты ничего ему не говори, ладно? Я сама всё расскажу, когда ему станет получше. Я выхожу из здания больницы, словно меня ударили по голове чем-то тяжёлым. Ноги не слушаются, а сердце в груди сжимается от боли. За что, Наташа, с ним так жестоко? Разве он заслужил это? Только сейчас в полной мере я начинаю осознавать и свою ошибку, когда сбежала от него несколько лет назад. Ведь в тот момент он нуждался в поддержке не меньше, чем я. Это у него на глазах выросла сестра с ужасным заболеванием. Он испугался за меня и ребёнка, за всю муки и боль, через которую нам предстояло пройти в случае, если бы диагноз у Маши подтвердился. И не только Наташе нужно просить у него прощения, как только он придёт в себя, но и мне, что сбежала от него пять лет назад в такой сложный период, оставив с дырой в сердце.